Знойный и спальный Реки и горные и синь. Но места благодатные саму. В уме я оговор, глядеть синь. Очири красиво гренада. Очень красиво сиди я Но только в Галинске Людям на радость смогу обрести Я крылья Сюда, в эту область Испании Стремлюсь я сердцем и мыслями Здесь места благодатные самые. Голубая моя Гальдия. Очень красиво гренада. Очень красиво синевея. Но только в Гальсии к людям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 Дава за стакан. Ой. Хороша водица. Прохладная. Налей ещё стакан, пожалуйста. Фу. Что ж ты так целый день с кувшином и бегаешь? Устал, наверное. А что ж делать кавальеро? Надо искать тебе пропитание. А где же твои родные? Нет никого, кроме старшего брата. Но он уехал в далёкий славный город Кадис. Там мачты кораблей, словно лес, поднимаются над морем. Ох. Но что же делает в Кадисе твой брат? Разкайт с кораблей на берег тяжёлые мешки и зарабатывает неплохие деньги. А я вот тут в Галисии торгую водой.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 Здесь я родился в Галиции, а? Верно, Хасе. Греции не знают унынья. Стружится счастье с тобой в солнечном городе Кадикс. Там ожидает тебя крибой прыгает пенница радостью. Море искрится, поёт.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 <сёк> <сёк> а, <сёк> а, <сёк> молодец, <сёк> мальчик. Хорошо поёшь. Прекрати свои песни и ступай прочь. <сёк> Сеньор капитан! Я могу на деле доказать, что песня и шутка стоит дороже денег. Упай <сёк> прочь! Подожди, ты капитан. Подождите, капитан. <сёк> пусть мальчик докажет. Конечно, пусть мальчик докажет. Это очень забавно. Не забавно. Пусть докажет на деле, капитан. <сёк> как же ты докажешь, что песня дороже денег, а?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 Жети танц стал собирать плату со всех, кто плыл на его жалкой посудине. Наконец он подошёл к маленькому gallecifцу. Плати. Ну? Вот это волны. Солёные брызги обданы с головы до ног всех ваших пассажиров, капитан. Не заговаривай мне зубы, парень. Плати. Капитан, не надо сердиться. Смотрите, как весело прыгают через борт волны. У Ух! Волны обдают с головы до ног и матросов и пассажиров. У Ух! Плати деньги. Сеньор, какие там? Не надо сердиться. А то ваш корабль затопит водиться. Жерский мальчишка, плати деньги. Гееня, говарванец. Я тут оплю тебя в море как собаку. Напрасно на песня ты сердце соврала, а мне вот цупать, я упанерала. Пуш вот все руки в карман, капусты. Тебя от тарагов полна. За, лови. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> вот это другое дело. Давай деньги. Ты спел за дорогу, полна заплачу. Вот эта песня мне нравится. Сеньор капитан, уговор это уговор. Что? Какой уговор? Сеньор матросы, вы свидетели, о каком был наш уговор? А если капитану понравится песня? Он везёт тебя в Кадис бесплатно. Вам понравилось это моя песня? Значит, мы в расчёте. Ну что с тобой сделаешь? Перехитрил её, да? Молодец, парень. Чем по местам. За работу. Матросы принялись весело откачивать воду из своего славного фрегата, а через 3 дня маленький Галисис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 Словно лес Поднимаются над волнами Кто не видел Севильи Тот не видел чудо Кто не видел гренады Ничего не видел Кто не видел Кадис Тот потерял мир А кто акто не слышал моей сказки, потерял ещё больше.